Глава 13. Один маленький. Хотя нет, уже совсем не маленький бельчонок бежал впереди своего хозяина. Или нет, совсем не хозяина, скорее своего друга, существа, разделившего с ним свою душу или просто глупого старшего брата. Нужно было разведывать путь, по которому вскоре пройдёт его брат. И это даже несмотря на то, что он также двигался вслед за ним теневыми путями. Но здесь даже этот столь привычный для них способ мог дать сбой. Враги были хитры, подлы, они могли заставлять насильно покидать тени. Более того, не давай скрыться обратно. Это было неприятно. Более того, это невероятно бесило и раздражало его. Билчонок практически с самого рождения привык пользоваться своими способностями, чтобы скрываться от всех, но сейчас они давали сбой. А лишение того, что принадлежало ему с рождения, он не простит. Все, кто замешан в этом принеприятнейшем для него ощущении, поплатится своими жизнями. Да и сами враги были ему неприятны, эти существа, от которых тянуло лёгким ощущением жизни. которая тут же забивалась мощным гнилостным запахом. Ничто не может жить вечно, но эти существа пытались. Однако они сами не понимали, насколько глупы. Они гниют. Гниют изнутри и сами этого не понимают. Или же понимают. Тогда Кора совершенно не мог их понять. Он буквально нутром чуял, что их нужно успокоить. Такие глупые существа не должны существовать. Благо его брат думал точно так же, что радовало. Вообще у них с братом практически все мысли были схожими, что лишь больше роднило их. Разве что, несмотря на свой огромный рост, он был глуповат, постоянно влезал в различные неприятности. Вот и сейчас им пришлось переплыть через целую кучу воды, оказавшись на новой земле, что вся пропахла этим мерзким гнилостным запахом. Впрочем, Куру мог понять его. Он сделал это ради своей самки. Да, самку нужно защищать, и никто не смеет похищать ее в попытках сделать своей. Вот только почему-то брат все никак не хотел заводить с его самкой маленьких бельчат. А ведь он был старше него. И давно уж ему-ка это сделать. Бельчонок был в замешательстве, но всё же решил не лезть в это дело. Мало ли, вдруг у этих больших белок всё совсем иначе, чем у него. Ты да вообще эта самка, хоть и нравилась ему, но была иной. От неё пахло приятным, свежим запахом жизни. Это совершенно не походило на гнилостный запах врагов, хоть и имело общие черты. И в то же время её запах сильно отличался от запаха брата. Казалось, что они как две противоположности, хоть и не отталкивающие друг друга. Куро не знал, может, они вообще не могут завести потомство, а иначе почему брат ждал? Всё возможно. Но он решил не вмешиваться в это дело. Брат хоть и дурак, но с этим должен разобраться сам. И в итоге разобрался Хотя и не совсем. Брат всё же смог вернуть себе свою самку, и они даже стали сближаться. Но попыток завести потомство так и не случилось. Впрочем, сейчас он мог его понять. Это место не очень подходит для появления детей. У них было огромное каменное дупло, куда им нужно вернуться. А уж там можно будет попытаться подтолкнуть этого глупого брата. А может, он заведет сразу несколько самок? Рядом с братом постоянно вертелись подобные. Например, та самка, от которой тянула огнем, хоть и не лучший вариант, но вполне может подойти. Также была еще одна. Она появлялась рядом крайне редко, но казалась ему более подходящим вариантом. От этой девушки постоянно ощущалось ощущение родства и спокойствия. В ее ауре он чувствовал себя абсолютно защищённым, будто беззаботно дремал в своих тенях. Он чувствовал родство между ней и его братом, но настолько далёкое, что этим можно пренебречь. У них бы получилось сильное потомство, хотя она была куда сильнее, чем он и его брат. Сильная самка, возможно, даже слишком сильная. Этому глупцу нужно становиться намного сильнее. чтобы хотя бы попытаться претендовать на подобную девушку. Вы, но пока он слишком слаб. Если раньше бельчонок ещё сомневался в своих мыслях, ведь у него тоже не было совершенно никакого опыта в этом деле, то совсем недавно всё изменилось. На этой столь гостеприимной земле он встретил сородича, самку, молодую, полную сил и свободную самку. Да даже если бы она и была занята, то кур отбил ее. Он был силен и достоин самого лучшего. Вот и тогда он встретил ее и просто не смог удержаться. Может, даже у него скоро появятся потомки? Жаль, что он не сможет увидеть их. Самки белок обычно воспитывают детей в одиночку, не подпуская отца к ним. Но он уверен, что они вырастут сильными, Может даже станут ещё сильнее, чем он, и вскоре захватят все крестные охотничьи угодья под свой контроль. Да он в них не сомневается. Его родители были одним из немногих исключений, что воспитывали его совместно. А всё из-за того, что все его братья погибли совсем рано, лишь один он остался в живых. И именно поэтому они столь яростно защищали своего последнего детёныша. Или же не только поэтому, И эту жертву Куру никогда не забудет. Впрочем, даже захотел он остаться со своим возможным потомством, он бы все равно это не сделал. Ни здесь и ни сейчас. Разве что попросить брата забрать самку с собой? Впрочем, вряд ли она согласится. Белки не любят покидать свою территорию и свой дом. Он сам никак не мог остаться. Просто не мог бросить своего брата. Этого не смышлёно, же просто нельзя бросать. Пропадёт ведь. Более того, их судьба и души неразрывно связаны, и он всегда будет подле своего глупого старшего брата. Кстати, именно в том лесу, где ему довелось встретить свою первую самку, он почувствовал кое-что ещё. Лёгкое ощущение на самой грани восприятия, нечто весьма родное и знакомое, но в то же время и опасное, крайне опасное. Он хотел сообщить своему брату об этом, но передумал. Не стоит подвергать его опасности вновь, а то ведь он знает его, обязательно полезет туда, несмотря на все предостережения. Да это и не важно, ощущения были хоть и знакомые, но явно исходили от чего-то неживого. И если уже не испортилось от времени – то и позже с ним ничего не случится. Пока брат слишком слаб, чтобы вновь подвергать себя такому риску. Да и все это может оказаться пустышкой, слишком слабые ощущения были. Так что не стоит терять время, когда у него его и так не хватает. Сейчас у них совершенно иные цели. Следуя по лесу, им пришлось сделать небольшой преждевременный привал. Ну а что еще делать, Если на тебя внезапно напал огромный кабан. Правда, как напал? Скорее, бежал рядом, а бельчонок решил совершенно случайно вылезти из своей тени, спровоцировав его. Он ведь не заставлял его нападать на него. Отнюдь нет. Спокойно себе бежал на расстоянии от него и не собирался трогать. Но ну, то, что кабан решил напасть, так это совершенно не его вина. Он его не заставлял это делать. Стоило этому глупцу приблизиться, как он был тут же захвачен тенями и убит. И даже прочнейшая шкура, явно изменённая магией, не смогла остановить бельчонка от скорой расправы. Но оставлять добычу нельзя, тем более давно пора было подкрепиться. Ну что тут поделаешь? Естественно, следует хорошенько зажарить его. Вот и его брат так же подумал, когда увидел тушку кабана, сразу начав подготавливать костёр. Вообще Куро очень уважал жареное мясо. Нет, он спокойно мог съесть и сырое, но жареное ему всё же нравилось больше. Особенно, когда его готовил тот долговязый товарищ брата. Жаль, что сейчас его рядом с ними нет. Но и так должно получиться неплохо. Кабанчик успел нагулять жирок, так что мясо будет сочным и вкусным. Куро, вот скажи, ты думаешь, что я дурак? Неожиданно спросил у него брат во время жарки мяса. Пи-пи, лишь оставалось утвердительно пискнуть ему. Наконец, Тон -то сам понял это. Куро был рад, что брат наконец не скрывает это. Вот и я так думаю, вздохнул он, рыжая огонь. Это же надо было столько тянуть с признанием. А сказал бы ей раньше, и, возможно, ничего этого не случилось бы. Ввёз бы в свой замок и не выпускал оттуда. Или как минимум, сопровождал бы её тогда по пути из академии, но я всё никак не мог решиться. Сряд предоставленным шансом следует пользоваться при первой же возможности, иначе потом этого шанса может и не быть. Наша жизнь слишком скоротечна, чтобы осторожничать. Пи вопросительно пискнул Куро, взглянув на своего глупого брата. Опять он размышляет о всякой ерунде. Надо просто брать и действовать, как это недавно сделал он сам. Самки любят решительных. Ну ты чего? Для этого ни время, ни место. Сдрогнул маг. Да и ты видел ее деда. Смерти моей желаешь. Да он даже из-за одной подобной мысли прибьет, не задумываясь. Слишком уж он внучку свою любит. А проф еще и добавит. Плюнет на свои принципы. Воскресит. и добавит. Тот бельчонок был вынужден согласиться с братом. Этот огромный испалин, от которого пахло практически как от самки брата, только намного сильнее и опаснее, пугал его. Но находиться рядом с ним было неприятно. Слишком уж его свет подавлял. Он был совершенно не похож на мягкий и приятный свет Лилии. Другой же, худощавый старик, хоть и не выглядел опасным, Но в глубине души Куро понимал, что это не так. Такие существа наиболее опасны и изобретательны в своей злости. Лучше с ним не конфликтовать. Это он объяснил уже давно. Но в то же время спешить я не хочу. Как-то это неправильно. Да и, честно говоря, у меня просто толком нет опыта в отношениях, тем более таких серьёзных, что могут привести к чему-то большему. Пусть всё идёт постепенно. Своим чередом. Хотя, не знаю. Может, все еще кардинально поменяется. Тут ни в чем нельзя быть уверенным. Тяжело вздохнул он. И это пугает. Я слишком слаб. Мне необходимо стать сильнее. Намного сильнее. И сейчас не только для того, чтобы исполнить свою месть, но и чтобы защитить моих близких. И тебя в том числе. Я не знаю, что буду делать, если вдруг с тобой что-то случится. Или с Лилией, да и вообще с любым близким мне человеком. Все стало слишком сложно. У меня никогда не было раньше по-настоящему родных мне людей. И лишь тут, в этом не самом гостеприимном мире, все резко изменилось. Возможно, слишком кардинально. И даже несмотря на столько прошедших лет, я все еще не могу к этому привыкнуть. Пи! "Ободряюще воскликнул Кура. "Да-да, я знаю, что ты всегда будешь со мной". Улыбнулся Дарк, нанизывая мясо на шампуры. "И всё же мы сейчас на континенте, полном врагов, и выбраться отсюда никак не можем. Единственный способ это убить древнейшего некроманта этого мира. Даже не представляю, какой силой он обладает. Мне чудом удалось убить его учеников. Ты, ну, ты не скажешь?" Но сам он наверняка намного могущественнее, не говоря уже о подчинённых и магических источниках под его контролем. Хотя я не уверен, что даже объединившись с Торвальдом и его приспешниками, мы сможем что-то сделать императору. Впрочем, вряд ли этот старый лич решил бы восстать против учителя, не будь у него шансов. Он слишком любит жить, или вернее, Не хочет умирать, как и все некроманты. Так что рискуют подобные ему лишь тогда, когда на 99% уверены, что все получится. Иначе и начинать не стоит. Брат был прав. С этим нельзя не согласиться. Враги были чрезвычайно сильны. Но по-иному и быть не может. Враг всегда должен превосходить тебя. Иначе ты не сможешь развиваться. Как можно стать сильнее, сражаясь только с теми, Кто слабее тебя? Никак. Брат сам этого не замечал, но после каждой такой схватки с врагом, что превосходит его в чём-либо, и сам становился сильнее. И последние события не стали исключением. После убийства того, кто похитил его самку, он стал сильнее. Его магия будто немного сгустилась, став более опасной и смертоносной. Возможно, совсем немного, что не видно невооруженному глазу, но он, Куру, чувствовал это. Даже последний бой хоть и был не самым сложным, но тоже вложил свой маленький кирпичик в силу брата. У него огромный потенциал. И рано или поздно, но он станет настолько сильным, что врагов у него просто не останется. Да, все будут бояться его. Никто и никогда не решится больше бросить ему вызов. как впрочем и его младшему, но ничуть не уступающему ему брату. Вынырнули из своих мыслей Куро лишь когда до его ноздрей долетел ароматнейший запах зажаренного на огне мяса. Капельки жира стекали с кусочков, падая в огонь и всё больше распаляя своим ароматом бельчонка. Будь его воля, он бы прямо сейчас съел всё это, но пришлось немного Подождать. Брат сказал, что пока не готова. Что ж, он верил ему? Ведь брат никогда его не обманывал. Тем более, когда дело касалось вкусной еды. Хотя нет-нет, а в голову проникала предательская мысль, что он просто хочет съесть всю эту вкусноту в одиночку. Но Кур угнал эти мысли подальше. Он просто не может так поступить. Может, кто иной, но точно не его брат. И вот когда все наконец было готово, он впил со своими зубками в сочнейшее мясо этого несчастного кабанчика. Да, подобное ожидание определенно стоило того. Казалось, что от этого мяса стало лишь еще вкуснее. Оно оказалось неожиданно мягким. Видимо, зверь был достаточно молодым и глупым. Умный бы не напал. Даже интересно, если этот здоровяк был молодым... то каким бы он вырос через несколько лет. Да, опасные звери тут водятся, но для кура они лишь добыча. Что ждёт, когда её поймают и съедят? И ведь что странно, в чреве кура исчезало мясо не сильно меньше, чем в дарке. Создавалось впечатление, что внутри брюшонка находится какая-то чёрная дыра, что поглощает всё, что в неё бы не попало. Но вы, даже она имеет свои ограничения. Все мясо, что было приготовлено, исчезло в животах братьев буквально за десяток минут, и они с облегчением привалились к деревьям. «Фух», – вздохнул Крис, потирая свой немного выпеченный живот. «Давай еще немного передохнем и двинемся дальше». «Пи-пи». Лишь оставалось утвердительно пропищать бельчонку, когда он взглянул на свой выпирающий животик. Всё оставшееся неприготовленное мясо Крис убрал в своё теневое кольцо. Всё же даже вдвоём они не могли съесть всё за раз. Всё-таки кабанчик был весьма и весьма не маленького размера. Но ну, ничего, ещё пара таких остановок, и от него точно ничего не останется. В итоге, передохнув, они всё же двинулись дальше. Не стоит задерживаться тут дольше необходимого. тем более выдав свое местоположение ароматом от мяса. Благо брат смог своей побрякушкой его нейтрализовать, а все следы от костра как будто по волшебству исчезли, словно тут ничего и не было. Все же он бы не стал совершать такую глупость, как готовка во время пути, если бы не смог это потом скрыть. Ведь давать даже такую маленькую зацепку возможным преследователям не стоит». А даже если их нет, то это не значит, что стоит терять бдительность. Подобная предосторожность никогда не бывает лишней, особенно когда ты находишься на враждебной территории. Куро тоже привык прятать свою добычу в тени, если, конечно, не предал её брату, как сейчас. Сейчас они с братом двигались в уже известное ему место. Похоже, опять предстоит встреча с крайне неприятным для него существом. Была бы его воля, и он бы растерзал его, как только смог. Но, увы, брату он зачем-то был нужен. Значит, придется потерпеть. Куру велик и милосерден, он умеет ждать. Рано или поздно, но это грязное существо станет для брата бесполезным, и тогда он исполнит задуманное. А пока же пусть поживет еще немного».